Глава 53 В верхнем ящике письменного стола я нашла зажигалку и использую ее, чтобы осмотреть маленький кабинет. Мебели здесь минимум, стол в углу и пара кресел. Похоже, это чье-то убежище. В одном из ящиков катаются бутылка виски и стакан. Мне нужно найти подходящее оружие, пока не появился кто-нибудь из экипажа. Я помню, как Соломон рассказывал, что на борту двое мужчин. «Значит, второй может найти меня в любую минуту, однако я все равно спешу выяснить, кто стоит за всеми нападениями. В качестве оружия нахожу лишь пресс-папье. Оно тяжелое, я могу поднять его лишь двумя руками, но оно более смертоносное, чем ружье для подводной охоты. Надо провернуть тот же трюк, что и в каюте, затаиться за дверью». Неожиданно я вспоминаю Филиппа, выражение ужаса на его лице, когда Соломон Найл застал нас на вилле Ротмаров. Тогда я не испугалась, и сейчас больше, чем когда-либо должна поддерживать в себе смелость. Поднимаю зажигалку вверх и вижу книги на полке над столом. Классические европейские романы Виктора Гюго и Томаса Манна. И есть еще пьесы Ипсона, Чехова и Пинтера, что вызывает у меня удивление. Неужели все жестокие убийцы питают страсть к классической литературе и драматургии? Я продолжаю шарить в ящиках и нахожу конверт с детскими фотографиями Томи, Аманды, Саши и Лили. И, и я холодею фотографии из моих альбомов в райском уголке. Кто-то побывал в моем доме и рылся в моих личных вещах. В следующем ящике я нахожу книгу с древними символами Абиа, Открываю ее, и на пол падает красное перо, такое же, как то, что было вплетено в волосы мамы Тулин. Но мне не верится, что художница имеет отношение к нападениям, хотя ее духовная аура и заставляет меня нервничать. Дальше я нахожу маленький кусочек черепахового панциря в виде треугольника, медиатор для гитары. Непроизвольно роняю его, представляя, как Кит Белмонт сидит здесь, играет на гитаре и потягивает виски. Однако что-то не стыкуется». Пусть кит не всегда честен, но его вновь обретенная любовь к морской среде выглядит искренней. Мой взгляд перемещается вверх, на еще одну фотографию, приколотую к стене. На ней крупным планом заснята женщина, чьи красивые черты освещены лучами солнца. В последний раз мы с ней виделись 20 лет назад. Но как фото Эмили Колдер, матери Лили, через 20 лет после ее смерти оказалось... На морской грезе.